Глава девятая Видар сардонически улыбнулся, поняв по глазам женщины, что она тоже его узнала. «Я польщен. Вижу, ты запомнила меня», — сказал он. «А ты привык себе льстить», — заключила, поджав пухлую нижнюю губу. «Кто ты? Что тебе от меня надо?» — требовательно осведомилась Амелия. «А ты не знаешь, кто я?» — холодно парировал он. Она не отводила взгляд от его глаз, вынуждая Видара вновь и вновь ощущать притяжение этих магических голубых глаз, в которых сейчас плескалась враждебность, на которую он решительно не желал обращать внимания. — Я Видар, вожак стаи белых. Теперь ты моя пленница, — грубовато процедил он. Амелия посмотрела на него, теперь в ее взгляде был страх. «Мой отец и жених не оставят все это просто так, они убьют тебя за это». «Неужели? Очень хорошо, я буду их ждать», — безразличие звучало в его голосе. «Отпусти меня», — она дернулась, но он лишь насмешливо наблюдал, как ее рука дергала заблокированную дверцу авто. «Сиди смирно и делай то, что тебе говорят, тогда не пострадаешь», — бросил ей очередное холодное предупреждение. Амелия сжалась и бросила взгляд на двух оборотней, которые сидели впереди. Они все из одной стаи, это точно. Что им от нее надо? Зачем похитили? Что планируют сделать? Да, выходить замуж она не хотела, втайне мечтала, что произойдет чудо и свадьба не состоится. Но не такой же ценой. Видар всматривался в лицо женщины и не мог ничего с собой поделать. Ее запах был таким сладостным, бил в нос и сводил с ума волка, сидящего внутри него. Не в силах побороть искушение, склонился к ней, коснулся ее нежной щеки своей колючей щекой, напугав ее. Девушка снова задергалась. Если ты не успокоишься, я свяжу тебе и руки, и ноги, — процедил он. — Этого добиваешься, дочь Хакона! Амелия перестала трепыхаться. Нельзя допустить, чтобы ее связали. Сердце в груди колотилось слишком быстро. Этих оборотней много, она не сможет от них удрать. — Езжай быстрее! — приказал Видар водителю. — У нас не так много времени до того, как стая Хакона и Сигурд обнаружат, что невеста пропала. Видар держал свою добычу за руки. Амелия испуганно провела взглядом по его мускулистой груди к лицу. Вздрогнула. — Этот мужчина — хищник да он с легкостью ее сожрет. Темные волосы, мужественное жесткое лицо, полные губы и выступающие скулы, крупный нос и подбородок с небольшой ямочкой — все это делало его внешность очень привлекательной, но и опасно интригующей одновременно. На правой щеке был заметен белесый шрам, который тянулся почти до подбородка. Не было сомнений в том, что в жизни этого оборотня хватает опасностей и сражений. Его взгляд был строг, в нем горел огонек непреклонности, даже безжалостности, которая отражалась в каждой черточке сурового лица. Видар видел, что она его рассматривает, чувствовал ее страх и выводы, какие она может сделать. Что же, переубеждать ее в чем-то он не намерен. Он уже давно выбил из себя все, что могло бы хоть кому-то намекнуть на то, что у него может быть хоть малейшая слабость. Внешность его холодная, сущность хищника не скрывал, демонстрируя, что избегает мягкость и сочувствие к врагам так особенно. Женские слезы его не тронут, он не идет на уступки и не принимает компромиссы. «Веди себя тихо, дочь Хакона», процедил, приведя пальцами по ее губам, очерчивая, любуясь. Удивительно, но девушка не отводила от него взгляда, смело встречая хищный взгляд этого двуликого, такая, как он, не опустится до мольбы или унижений, но непременно попытается выбить из него объяснение. «Зачем ты похитил меня?» Гневными нотками было пропитано каждое ее слово. Он вскинул голову, напрягая руки, играя мощными мускулами. Ты пешка, Амелия. Не я начал эту игру, но я буду тем, кто ее закончит. И что ты намерен сделать с пешкой? А что с ними делают? Они разменный материал. Ты убьешь меня?» Сердце девушки заколотилось так громко, что даже Ведар мог слышать его частые удары. Ведар молчал, поджал губы, раздумывая над ее словами. «Ты сорвал мою свадьбу, меня ждет жених», — полетел в него новый упрек. «А ты не переживай, я и голову сорву с твоего жениха!» Его лицо приняло безжалостное выражение. Таких, как он, точно не тронут ни женские слезы, ни мольба. «Я не мог допустить эту свадьбу, и уверен, что ты знаешь, почему». Машины резко съехали с дороги и проехали по грунтовке минут двадцать, пока не остановились у широкой реки. «Выходи, невеста!» — процедил Видар, открывая перед ней дверцы авто. Амелия стала озираться вокруг. Глушь. Никого. Что он задумал? «Зачем мы здесь?» «Здесь я вопросы задаю. Делай, что говорю». Амелия колебалась. Тогда Ведар схватил ее за руку и силой выволок из машины. Дал команду своим волкам отойти подальше, а сам, схватив девушку за локоть, весьма грубо потащил вниз к реке. «Раздевайся!» — рявкнул, толкнув ее. «Что? Сама или я помогу?» — добавил, сверкая карими омутами, не обращая внимания на шок, отразившийся на ее лице.